Русские исповедники просвещения в XVII веке. Было великое и страшное время в начале XVII века. Здоровые силы народа должны были находиться в крайнем напряжении для того, чтобы одолеть многочисленные и тяжкие болезни, поразившие общественное тело. Лучшие люди должны были обнаружить всю свою деятельность, и деятельность эта требовалась на разных путях, ибо везде общество сильно нуждалось в свете, И в правде общество уже начало подозрительно смотреть на тех людей, от которых прежде исходила проповедь о свете и правде, проповедь словом и делом, ибо часто эти люди омрачали себя делами неправедными, которые даже не скрывались в тьме, но являлись без покрова на белый свет. Лучшим представителям этих людей нужно было много труда, много жертв и страданий, чтобы возвратить к тебе доверие общества. Однажды в Москве, на рынок, где продавались книги, пришел молодой монах, высокий, стройный, красивый. Глаза всех обратились на него, и один из присутствовавших, вспомнив поведение некоторых монахов, обратился к нему с неприличными словами. Монах вместо того, чтобы осердиться, глубоко вздохнул, облился слезами и сказал ему «Да, брат, я в самом деле такой грешник, как ты подумал обо мне. Бог тебе открыл обо мне правду. Если б я был настоящий монах, то не бродил бы по этому рынку, не скитался бы между мирскими людьми, а сидел бы в своей келии. Прости меня, грешного, Бога ради, в моем безумии». Все присутствовавшие, тронутые этими речами, обратились с криком на человека, который осмелился оскорбить достойного инока. Называли его дерзким невеждаю. «Нет, братья», — говорил им монах, — «дерзкий и невежда-то я, а не он. Все слова его обо мне справедливы. Он послан от Бога на мое утверждение, чтобы мне вперед не скитаться по рынку, а сидеть в келье». С этими словами монах ушел. Обидчик бросился за ним просить прощения. Этот монах был из Старицкого богородичного монастыря именем Дионисий. Скоро опять увидели Дионисия на площадях московских в сане Архимандрита, своего монастыря. И тут уже он не говорил, что неприлично было ему, как монаху, показываться среди народа. Тут он был на своем месте. Увещевая духовенство патриарх Гермоген ставил ему в пример Дионисия. «Смотрите», — говорил он, — «на старецкого Архимандрита. Никогда он от соборной церкви не отлучается». На царских и всемирных соборах всегда тут. Что же это были за всемирные соборы, на которых присутствовал Дионисий? Было тогда время мятежное. Московское государство волновалось именем царевича Димитрия. От Москвы за 12 верст в Тушине стояли поляки и литовцы с русскими ворами, промышляя над столицею. Не только в простых людях, но и в князьях и боярах была шатость большая, разделялись на Брат в Москве с старём Василием в осаде, а другой в Тушине с вором. Отец на Москве, а сын в Тушине. Исходились на битвы сын против отца и брат против брата. А в Москве народ, собравшись, приходил к царю Василию шумом, требуя, чтоб отказался от престола. Патриарх защищал царя, Дионисий был подле патриарха и увещевал народ, несмотря на всевозможные оскорбления, которым подвергались увещатели от буйной толпы. В самое смутное время Дионисий был назначен архимандритом в знаменитый Троицкий Сергиев монастырь. Москва была разорена, казаки неслыханно свирепствовали во всех областях. Толпы беглецов с разных сторон устремились к Троицкому монастырю и страшно было смотреть на них. Одни были изломаны, обожжены, у других ремни из хребтов вырезаны, волосы с голов содраны, руки и ноги обсечены. Многие приходили в монастырь для того только, чтобы исповедоваться, приобщиться и умереть. Многие не успевали достигнуть и монастыря, умирали на дороге. Монастырь, слободы, окрестные деревни и дороги наполнены были мертвыми и умирающими. Дионисий призвал келларя, казначея, всю братью, слуг и крестьян монастырских, и начал им говорить, что во время такой беды надобно изо всех сил помогать людям, которые ищут приюта у святого Сергия.